332. Май 26. Тонкие и обычные явления невозможно отделить друг от друга. Настолько тесно связаны они между собой. И те, и другие доходят до сознания через мозг и реализуются обычным путем, несмотря на различия. Например, тонкие облики, иногда видимые людьми, в конечном итоге достигают земного сознания и запечатлеваются именно в нем, хотя и имеют строение, отличное от плотных предметов. Оба мира соединены друг с другом, как две стороны одной медали. Если тонкое явление не доходит до земного сознания, то оно для него и не существует. Таким образом, местом объединения миров служит именно сознание, а не что-либо иное. Момент погружения в сон значителен тем, что на этой границе становятся доступными тонкие явления даже для обычного человека. Калия юга характерна была ярым погружением сознания в явление плотного мира. Сатия юга принесет объединение миров. Окно в тонкий мир будет открыто, и восприятие сущего не будет односторонним, однобоким и ограниченным пятью физическими чувствованиями. Это изменит в корне мышления человека и его отношение к жизни. Преобразится человек и преобразится планета. новые небо и новая земля станут действительностью осуществленной, то есть осознанной.